Явление двенадцатое. Кричинский один. Кричинский. Понял, понял. Ничего дурак не понял. Он думает, что я красть хочу, что я вор. Нет, брат, мы еще честью дрожим. Мы еще вот в этом кармане, показывает на голову, ресурсы имеем. Однако к делу. Кричит. Федор! Эй, Федор! Федор врывается в дверь с маху. Где сидишь? Спишь? Федор. «Я вот, сударь, только что...» — Кричинский. «Ну, двух ног мало, подставь третью. На вот деньги. Первое — истопить комнаты. Да ты смотри, с радости так нажаришь, как в пекле, так это еще рано. Во-вторых, у меня нынче вечером для шести персон чай. Невеста с ее родными, господин Нелькин и, может, еще кто-нибудь, чтобы все было отлично. Федор, слушаюсь. Десерт прикажете?» Кричинский, чтобы все было отлично. Зажги, корсели, канделябров не зажигать. Убрать комнаты, накурить духами. Транспаранты везде. Прием — 7 часов. Примечание. Корсель — лампа, в которой часовым механизмом нагнеталась горючее. названа именем изобретателя XVIII века корселя. Транспаранты. Дворянские вензеля, рисующиеся на просвечивающем фоне. «Федор, ливреи прикажете?» «Кричинский, ливреи не нужно. Услуга в черных фраках, галстуки и жилеты белые. До гордины опустить, опустить гордины. А то у вас, что порядочный человек вечер делает, что купчиху замуж отдают, все равно...» «Федор, слушаюсь. Уходит скоро».